Глава 22. У подземного города, пусть даже и недостроенного, масса плюсов по сравнению с туннелями, проложенными близко к канализации. Суши воздух, шире проходы, намного шире, присутствует небольшое освещение алюминисирующих полос плесени, проложенных на потолке и стенах. Совсем небольшое, но вполне достаточное, чтобы даже с потушенным фонарем видеть на расстоянии с десяток метров. Воздух, конечно, тяжеловат, но присутствует некоторое его движение. А также он достаточно чист, чтобы можно было идти без респираторов. Это все, конечно, замечательно. Минусы? А как же. Если не обращать внимания на смертельную опасность, острота ощущений, которые нас покинуло еще в безопасной секции подземки, под гнетом запахов стоялого говна и пониманием, что оно сочится сверху, хоть и по стенам, большей частью, то в основном в том, что этот подземный комплекс не достроен. Прорыты и укреплены лишь коридоры и помещения, все сплошь в грубом спрессованном камне. При перепадах уровней постоянно приходится пользоваться веревкой с кошкой. И не только. Кристина, в который раз ощущая мои руки Натальи, шипела уже вяло просто ради порядка. Ну, а что делать? Тут мусора под ногами полно, а ни она, ни я не готовились к подземной охоте. Так что девушка была хоть на практичных для города, но довольно высоких каблуках. Ее надо было страховать. Мое предложение вызывать на такие моменты Станиса почему-то не вызвало у нее понимания. То есть Даймону тоже лапать нельзя? А ведь еще был такой момент, как Мишлен. Огромный красивый кот. Это, конечно, очень круто, но не тогда, когда он пятый раз за час прыгает тебе на лицо с высоты в 2-3 метра а тебе надо его поймать. Стоишь, пробурчал я, утверждая хрупкую брюнетку. Вот и хорошо. Дальше вроде ровно. Давай остановимся, посмотрим карту. Тепло дыхнуло Тернова мне в шею. Хорошо, только сама смотри. Моя Даймон запомнила, так что прикрою. Кристина с тихим вздохом присела на самый крупный камень у кучки отходов того же материала, начав крутить фонарь так, чтобы он не давал отблеска по направлению, куда мы шли. Передав ей карту, я с револьвером на изготовку принялся бдеть очень паршиво. «Мы уже три часа идем по коридорам, в которых нет ни малейшего признака жизни, ни следов, ни костей, ни тараканов, ни крыс, ничего, совсем ничего». «Кристина?» — тихонько позвал я девушку, явно с большим удовольствием отдыхающую на камне. «Ответишь на пару вопросов?» «Каких?» — с тоской разглядывая одну из кос, буркнула девушка». Как император узнает, что мы разрушили портал? И еще, как один истинный род умудрился призвать столько слуг? Тут же не десяток существ работал. Далее бывшего истинного ты задаешь крайне глупые вопросы. Черные глаза подруги уставились на меня с большим подозрением. Представь, что меня растили в глухой деревне, скривился я, продолжая нести дозор. Или на острове, или в другом мире. Заставила меня закашляться, эта зараза тут же продолжил. Но ты удрал сердечник и сменил имя и кристалл. Неужели аксисы так плохо обращаются с талантливыми потомками? Кто? Переспросил я. Кристина лишь закатила очи горе, а потом буквально в два слова ответила на мои вопросы. Первое. Доказательство. Кристалл Арканито, висящий у меня на шее, слегка меняется под воздействием волн, идущих от разрушенного портала. Это как запись события. То есть у меня уже три записи. У Кристины чуть побольше. Все это легко считывается. Даже есть какие-то подробности, о которых можно узнать при помощи волшебника. Просто, дешево и сердито. А заодно стимулирует аристократов не отказываться от ношения подобных кристаллов. Оттиски множества закрытых порталов или событий повышенной волшебности – это как орденская лента, которая всегда с тобой. Еще одна причина, почему в этом мире крайне редко меняют имя и фамилию – новые кристаллы чисты от заслуг. Второе было слегка веселее. Заключая контракт с другим миром, истинные становятся единственной фамилией, способной вступать в плодотворную связь с разумными, населяющими подчиненный мир. Каждый такой потомок дает дополнительные силы связи, а кроме того, может довольно долго находиться на сердечнике, если, конечно, в подчиненном мире живут гуманоиды одного с людьми типа. Барадьевы, старый род, тихонько вздохнула девушка, разминая ног. Они вполне могли, как и аксисы, кстати, размножиться в своем мире до неприличия, только используя потомков как слуг, вот для такого строительства, например. Вообще, многие истинные творят в своих мирах всякое. Твои выращивают потомство с могучей методой. Барадье вы, строителей! Я о Аксисах в первый раз от тебя услышал. Вот прямо сейчас, фыркнул я. Да, не ври, вяло махнула рукой девушка. Никто другой не может создавать такие молнии. Лимит электричества не любит как раз за то, что он мощный, но контактного типа. Черные волосы, зеленые глаза, худощавость и метода грома. Все это признаки истинного рода Аксисов. Притча во языцах. Хотя, если тебя прямо выращивали, то могли этого всего не сообщить, но странно. Врать и не договаривать разные вещи вздохнул я. Тебе и Азову я никогда не врал и не собираюсь. О Аксисах впервые услышал здесь. Идем дальше. Человек. Ждущая от меня выстрела в спину, Считает меня другом, Ха! Буркнула девушка, Поднимаясь на гретой сидушке. Это надо мной никого и ничего, Кроме клятвы ревнителя. Ты другое дело, я это понимаю, А ты не хочешь. На этом разговор и увял. Мы пошли дальше бок бок, Держа стволы на готове, И радуясь лишь одному, Длине, ширине, и предсказуемости коридоров, благодаря которым внезапные нападения в принципе грозить не могло. Так я наивно полагал ровно до момента, когда на меня не бросился кусок стены, внезапно изогнувшееся, как живое существо. На это движение, предваряющее бросок, я и успел среагировать, тут же выпалив в аномалию из своего нового армейского револьвера. А затем... Лишь краем глаза, отметив отлетающую после встречи с крупнокалиберной пулей тушу, выстрелил еще раз, но уже в другую тварь, явно собиравшуюся кинуться на Кристину с противоположной стены. Выставить щит, прикрывая себя и девушку, быстро оглядеться, обходя ее, застывшую на одном месте по кругу. «Чисто!» Рука слегка ноет от отдачи, а на полу коридора лежат две здоровые туши ящеров размерами скомоцкого ворана. Одна, первая, уже спокойно, лишь слегка дергая лапами, и ее пуля прошила вдоль, явно убив наповал. А вот вторая, бешено дергается, демонстрируя кровавую дыру на месте левой передней лапы. Хороший ствол мне сосватали. Прохрипел я, вводя упомянутым стволом по сторонам. «Кристина, держи фонарь креп!» Стук упавшего светильника знаменует, что девушка тоже захотела использовать щит. Несколько секунд проходит пусть и не в полной, но в достаточно неприятной темноте, в которой моя жопа каким-то образом присосалась к источнику адреналина и жадно оттуда хлебает, заставляя дрожать то ли от счастья, то ли от предвкушения. Проходит пара секунд, полных задора и огня, под злое и испуганное шипение Мишлена. «Твою мать!» Быстро и сосредоточенно несколько раз пихаю задом удивленно вскрикивающую девушку, прижимая тем самым ее к стене своей спиной, а затем, приготовившись ко всему, чему только можно, выключаю щит, развертывая свой гримуар в позицию инкантации. Ты, пыхтит прижатая Кристина, держа свой щит наотмашь, злой тычок Лира, отправляю светящийся волшебный палец дальше по коридору, целясь в пол. Хореновая идея, конечно, запускать заклинание стробоскоп в подземелье, где твои глаза уже привыкли к полутьме, но другой-то идеи нет. Слишком мало времени на реакцию, слишком мало маневра подразумевает обстановка. Выручило лишь то, что благодаря опыту Эмберхарта я сразу принял и осознал суть противника – хищные засадные животные. Нет, не хреновая, очень хорошая идея. Подземным хищным гадам, которым по идее и вообще законам природы нужно было атаковать нас со спины, устроенное мной световое шоу не понравилось просто дико. Еще четыре притаившихся туши в десятке метров от нас начали конвульсивно биться на полу, шипя и меняя окрас. Твою мать! Быстро оглядевшись, я уверился, что кроме этих тварей никого тут нет, после чего освободил из стенно-жопного плена спутницу, а сам, сунув револьвер в кубуру, извлек меч, поспешив к дергающимся от шока ящерицам. В ушах до сих пор стоял грохот выстрелов, по глазам долбили вспышки «тычка-лира», но чуйка частично выработанный мелким, шкадливым шкетом, а частично самим лордом, гласила, что надо быстро отсюда сваливать. Большие, просторные коридоры из необработанного камня великолепно передают шум. Твари оказались почти точными копиями комодских воранов. Огромные туши, сильные, толстые лапы, глаза, разве что довольно большие. Я аккуратно, но резко бил лезвие меча вдоль туловищ безумствующих, присмыкающихся, легко выпуская им потроха на подышать. Это не заняло много времени. Стрихнув кровь с лезвия, я сунул меч в ножный, а затем бросился к растерянно стоящей Кристине. Берем фонари! прошипел я в девичье ухо, и валим, валим, валим вперед! Только глаза прикрой, но. Почему вперед? Потому что сзади пять прямых секций, а еще на этих тварях ошейники. Назад банально было нельзя. Мы ранее шли по краю этого подземелья но по вполне предсказуемому маршруту. Возвращаться на него, учитывая, что маскирующиеся вараны переростки действительно щеголяли тонкими кожаными ошейниками с металлическими вставками, было очень глупо. Кто бы их тут не оставил в засаде, он наверняка имеет способ следить за здоровьем своих подчиненных. Бежали мы, как три курицы с наполовину отрубленными головами, спотыкаясь и шатаясь. Да, очень скоро мигающий в темноте палец остался за спинами, но зрение-то все равно осталось хреноватым после него. Я еле-еле мог различить полосы светящейся плесени на потолке, а уж Кристина, больше всех троих попавшая под раздачу, вообще вцепилась мне в камзол, оставив вторую руку под щит, да тащилась позади. Стане, сумеет видеть в темноте, я тщетно моргал, пытаясь усмотреть хоть что-то, кроме плесневых полосок. Нет, а твоя? Нет. Черт. Тогда идем по приборам. Я выставлю щит. Страхуй хоть как-нибудь. Что еще остается? Шуму я выстрелами поднял море. Если впереди еще эти хамелеоны, то только шанс принять их бросок на волшебный щит. Хотя я и не заметил зубов в их огромных пастях. Но это не значит ничего. «Зубы могут быть мелкими, либо у них вообще там роговые пластины жуткой крепости». «Стой, Кейн, стой!» Внезапно начала тормозить меня Тернова. «Что?» Аккуратно подстраховав девушку за плечо, я остановился, тут же цепляя лампу на пояс и выхватывая револьвер. Мишелен начал отираться у ног, периодически шипя и потирая морду лапой. «Проклятие!» выдохнула моя спутница, проклятие тревожности. Оно повышает светочувствительность глаз. И ты молчала? Накладывай, но бегом, Кристина. Тогда стой ровно. По еле заметным движениям во тьме вижу, как девушка готовит свою книгу для инкантации, а затем, приложив руку к моей груди, проговаривает напряженным голосом. Проклятие! Мнительное лазарие! Вспышка фиолетового от гримуара короля Терний, вспышка того же света от ладошки девушки, прикасающейся ко мне, и... Настает свет! Полосы по стенам и потолку натурально становятся лампами дневного света. Можно бежать! Подхватив на руки девушку, я поблагодарил неведомые силы логики Убедившая ранее ничего на нее не навьючивать, а затем припустил вперед, если не со всей дури, то где-то близко. Глупо бежать неизвестность? Не очень. Если девушка, которую ты тащишь, достаточно разумна, чтобы трястись на твоих руках с включенным щитом. И это только раз. Номером два было то, что мы двигались по всей этой подземной местности не наобум, а следуя карте, что вела нас из боковых транспортных коридоров к одному из углов этого подземного комплекса, где был не просто спуск вниз, а чуть ли не целый вертикальный дом, обрамляющий лестницу кучи этажей с помещениями и, опять же, лестницами. Самое же интересное и отдельно отмеченное на наших картах было в том, что эти дома-спуски – Служили нескольким целям одновременно. Жилье, складские помещения, собственно, спуски и вентиляция. Проще говоря, я скакал с брюнеткой на руках туда, где никакая пыль на камне не задерживается, потому что ее банально сдувает нисходящим потоком воздуха. Следов не найдут. Пока бежал до широченного, хоть слонов по трое запускай прохода, то ничего, кроме бодряков, не чувствовал. Изменившееся зрение принесло с собой кучу гормонов радости, так что я сначала слетел на несколько пролетов вниз, а только потом взялся за ум, ломанувшись в ответвление на этаже. Забившись вглубь по коридорам и ответвлениям, я, дыша как загнанный на свингер вечеринки осел, поставил Тернову на пол, пытаясь выхватить порядочно одеревеневшими руками гримуар и ствол. «Оспокойся, дай, хард!» – прошипела девушка, тут же принявшаяся возиться с лампой на поясе. «Это проклятие! Борись за контроль!» «Так, так, так!» – помотал я головой. «Что оно делает? Подробнее!» «Светочувствительность искаженной, то есть слегка...» Обостренный слух. И все? И это же, блин, благословение какое-то. Нет, Кристина говорила, не сводя взгляда и пистолета с проема довольно большого зала, куда мы забурились. Это проклятие. Мера усиления слуха и зрения постоянно по чуть-чуть меняется. Мозг быстро начинает уставать от таких воздействий, Кейн. Оно за трое суток может превратить женщину в истеричку. Ну, а тебя, наверное, за неделю. Нам бы прожить эту неделю. Сколько оно работает? До конца жизни, Кейн. Сказав это, брюнетка сделала длинную паузу, а потом почти нехотя добавила. Или пока не используешь резонанс. Нашла время шутить, ругнулся я. Чувствую себя не очень хорошо. Ну, видимо... Проклятие слегка сменило интенсивность, что хорошо врезало по мозгам. После всего того, что ты себе в отношении меня позволил, мне нужно тебя либо убить, либо идти за тебя замуж, сухо проинформировала меня девушка. Так что радуйся, что ограничиваюсь шутками. Ты точно уверен, что твари были не дикими? Да, подтвердил я. А шейники Мишлена проклянешь? «Мяу!» – охренел кот. «Он и так неплохо видит!» – отрезала Тернова. «Что дальше делаем? Нам нужно вниз!» «Очень жаль, что даймонов нельзя постоянно держать в реальности. Их воплощение и каждое действие тратит энергию, заключенную в книге, а тратить они очень не любят. Сейчас бы нам пригодилась подмога, хотя бы в качестве разведки. Так, стоп!» Кот! Мишелен был капитально не в восторге, видимо, что-то имея против почти невидимых хищных рептилий, но после слов хозяйки о том, что если уж я успел среагировать, то он и подавно, черный кот отправился нести службу вниз по ступеням вертикального лабиринта, а мы на цыпочках за ним вниз вместе с нисходящими потоками воздуха и неся на себе дурные предчувствия. На спуске, пока не было ловушек или поджидающих монстров, мой слух, действительно обострившийся проклятием до такой остроты, что стал мешаться стук собственного сердца и шум крови в теле, не улавливал никаких посторонних звуков, свидетельствующих о погоне или поиске. «Девушка спускалась за мной» прикрывая мне спину и себя щитом. Наверное, мы шли уже там, где ни разу не ступала нога человека. Медленно, неторопливо, готовые в любой момент сойти с тропы вниз и затеряться в лабиринтах дополнительных помещений, прорезанных земной толще и населённых существами.